Основная и общая ошибка. Прогресс состоит не в замене неправильной теории на правильную, а в замене неправильной теории на неправильную же, но уточненную. Теория прогресса Хокинса. Итак, мы подошли к одному из главных выводов книги. В чем же ошибка тех ошибок, немногих реформаторов, которые желали стране добра, если таковые вообще были. Парадоксальным образом эта же ошибка свойственна и большей части официальной оппозиции, и многим настоящим патриотам. Ошибка их состоит в том, что они не различают два понятия – рыночную экономику и мировую рыночную экономику Распространение мировой рыночной экономики на третий мир привело после войны к следующему. Вместо обнищания масс по Марксу, эти массы начали работать на заводах и фабриках. Да, в основном плодами их труда пользуется богатый Запад, но и рабочим кое-что перепадает. Побольше, чем когда они просто целый день лежали под пальмой. Маркс доказывал, что рабочий класс должен нищать Но на Западе он на самом деле богател, но он просто перестал быть рабочим классом. А в третьем мире новый пролетарий стал получать больше, чем когда он был безземельным батраком, но по сравнению с западным рабочим девятнадцатого века он стал получать меньше. Сила Запада сейчас... В дешевизне производства в третьем мире. Именно поэтому Запад так склочничал с Советским Союзом за влияние в какой-нибудь гонделупе. Если бы третьего мира в распоряжении Запада не было, у нас был бы хоть призрачный, но шанс. Но сейчас благополучных стран там много, и пока они есть, в нашу страну никто производить лифчики не поедет. У нас сейчас принято ругать Маркса и Ленина за их теоретические работы, но надо отличать их работу по анализу экономической системы от их прогнозов, зачастую эмоциональных и необоснованных, точнее продиктованных сиюминутными политическими обстоятельствами. При жизни Маркса происходили такие события. Английские фабричные ткани оказались конкурентоспособнее индийских традиционных кустарных. И сотни тысяч, сотни тысяч индийских ткачей умерли от голода. Целые области в Индии, населенные ткачами, вымерли. После этого кое-где обочины индийских дорог выглядели, как отсыпанные известковым щебнем. Это были кости несчастных ткачей. Это был капитализм. Но с тех пор кое-что изменилось. При капитализме английский капиталист разорял индусов с помощью труда английского рабочего – машинного ткача. Что же происходит сейчас? А сейчас английский банкир переводит сбережения английского же рабочего на другой конец света в страны с низкими издержками и на эти деньги строит там фабрику, на которой работают потомки уцелевшего индийца – В результате английский рабочий теряет рабочее место на производстве, хотя порой находит его в сфере обслуживания и получает проценты по вкладу. Вот это уже особый капитализм. Wall Street Journal называет этот строй мировым рынком и глобальной экономикой, а Ленин называл империализмом. Именно его он описал в своей гениальной, не побоюсь этого слова, статье Империализм как высшая стадия капитализма. В ней приведено сжатое, точное и полное описание экономической мировой системы, действующей сейчас. Название империализм, правда, неудачное, так как никакой империи эта система отношений не имеет. Например, сращивание финансового капитала с промышленным – это когда благодаря современным коммуникациям в считанные минуты деньги находят себе применение, будучи вложенными в производство, даже если банк в Москве, биржа в Гонконге, а завод в Шанхае. Вот такого капитализма не мог себе представить Маркс. Живя в Англии, он не мог себе представить индуса, выпускающего компьютеры, В то время как англичанин будет заниматься, Бог знает, чем занимается англичанин сейчас, всем чем угодно, только непромышленным производством. Но и Ленин вряд ли мог представить себе, что нынешние английские фермеры зарабатывают на жизнь поддержанием истинно английского сельского ландшафта. Им платят за это туристические фирмы. Один мой знакомый, посетивший Англию, разговорился с местным фермером. Оказывается, если просто разводить овец, то мировая цена на шерсть не оправдывает затрат на их разведение. А так туристы едут в автобусах по узеньким дорогам и смотрят на старую добрую Англию. Зеленые пастбища, каменные ограды, белые овечки, домики под черепичными крышами. Благодать! За пару бутылок русской водки фермер покажет вам, как его овчарка, повинуясь свисту фермера, знает 20 команд, заставляет шестерых овец чуть ли не вальс танцевать. Но это все, что есть в хозяйстве. Есть на Западе места, где затраты на производство шерсти ниже, и английским фермерам еще повезло, что в Англию ездят туристы. Внешне все в Европе процветает. под цветущим столицам бродят толпы туристов, но даже английские сувениры, продающиеся в Лондоне на Пикадилли, модельки даблдеккеров двухэтажных автобусов, полисменов, почтовых ящиков и те с Тайваня. Чем это пахнет для Запада? В западном полушарии американский промышленный капитал вкладывает в промышленность Мексики и Бразилии. Из Японии промышленность переехала в Юго-Восточную Азию. Из Европы рабочие места тоже исчезают. Стало выгодно закрыть завод в Германии, открыть новый в Китае. Профсоюзы боятся забастовки проводить. Недавно в ответ на угрозу профсоюзников один деятель Союза предпринимателей Германии так и ответил, «Сейчас, в эпоху глобализации, какие-то там забастовки объявлять? Радуйтесь, что мы хоть какие-то производства в Европе оставляем». Если бы Запад жил строго по законам рынка, то перекачка инвестиций в районы с низкими издержками давно бы произошла. Почему этого не случилось раньше? Чтобы включиться в мировой рынок, развивающимся странам надо было сначала с пальмы слезть. Сейчас это уже произошло. Не верите? Спросите любого европейского американского экономиста, настоящего, неподставного, что такое глобализация. Ответ будет интересным, уверяю вас. Этот процесс получил название «глобализация экономики» и на Западе не знают, как с ним бороться налогами не прижмешь налоги национальные а корпорации транснациональные плюнули слюной и переехали в сингапур де индустриализация запада идет вовсю и бороться нельзя в принципе потому что это закономерное следствие экономической системы построенной на принципе свободного перемещения товаров и капиталов если только запад не откажется от этого принципа что вряд ли, Хотя чем, черт не шутит. Конечно, благосостояние стран Запада базируется не только на промышленном производстве, но кое-что от него зависит. Парадокс? Система, родившаяся в ныне развитых странах Запада, их же начинает потихоньку прижимать. Но нас это не должно радовать, потому что в очереди на выход мы первые. А сладко ли придется в недалеком будущем той же Канаде? Я скажу больше. Хотя это и чисто мое мнение. После вхождения нашей экономики в мировой рынок и закономерного ее краха может настать очередь и других стран, находящихся в неблагоприятных условиях, в том числе вашей любимой Канады, многих европейских стран, Японии. Уж о Финляндии я не говорю. Вся ее промышленность выросла на особых отношениях с СССР. Первые звоночки уже звенят. Недаром в Канаде развита финансовая иммиграция. Канадское гражданство дают любому вложившему в канадскую экономику энную сумму долларов, по-моему, около 300 тысяч. И вообще в этой стране весьма либеральный подход к иммигрантам, но, похоже, других стимулов для инвестиций в Канаду маловато. И если в эпоху капитализма у России была какая-то надежда на включение в мировой рынок, то в эпоху империализма нет. Мы еще могли попытаться развернуть свое промышленное производство и начать торговлю при капитализме. Хотя те же Маркс и Энгельс еще в середине XIX века уверенно оценивали экспортные возможности России только сырье.